Россия, 23. Луганск. 3 июля. Час ночи. Капитан Мозговой, дежурный по штабу, без стука ворвался в кабинет Шелеста, где полковник укладывался спать на диванчике и просипел сдавленным голосом. «Они исчезли!» Олег выпрямился с подушкой в руках. Комби-костюм он уже снял и стоял босоногий в одних трусах. Полковнику исполнилось всего 44 года, он был в молодости спортсменом-пятиборцем и выглядел отлично, хотя и не обладал мощными бицепсами культуриста. Кто исчез? Тень и его команда. Шелест хладнокровно взбил подушку, устроил на конце дивана, сел на развернутую простыню. «Мог бы позвонить из аппаратной, что бегаешь по ночам, как волк». «Там сейчас полштаба ошивается, монитор замучили, выясняет подробности захвата Бесогона группой Великанова. Никто не в курсе...» э -э -э -э. Шелест кивнул. О рейде и мобильной огневой группы в штабе знали всего три человека, работающие на российский офицерский корпус, и Мозговой правильно решил не вызывать подозрения у коллег своей осведомленностью. «Подробнее. Великанов взял Снежану с бойцами. Это я знаю». Наши парни отбили атаку чекистов, причем убили в схватке лишь одного гамовца, да и то он виноват сам. И это мне известно. Черт!» — вспотевший капитан рухнул на стул. «Нервничаю. В общем, тень освободил Снежану, к ним присоединился еще какой-то тип, который помог нашим отбиться. Они оставили самоходку и высадили экипаж у ЖД-станции, а сами рванули на юг, забрались в какой-то барак на шахте». Короче, ну вы же знаете Самойлова. Шелест снова кивнул. Директор филиала ФСБ в Луганске ему нравился, будучи хорошим тактиком спецопераций и вообще государственным деятелем, но если он что-то решал, то упорно шел до конца, убежденный в своей правоте. В данном случае он наверняка понимал необходимость партизанской стрельбы САУ по важнейшим объектам на Украине и тем не менее вынужден был реагировать как представитель закона. «Генерал выслушал доклад Великанова по связи, — продолжил Мозговой, — и послал вертушку в район боя. Летчики раздолбали все уцелевшие строения шахтного комплекса, однако ни одного трупа там не нашли. Ни одного! Тень, Снежка и ребята исчезли. Шелест налил себе холодного молока из литровой банки в холодильнике, которые ему доставляли подчиненные. Выцедил задумчивым видом и начал деваться. «Ты уверен, что наши мстители ушли?» Им было некуда деваться. На квадроциклах от охотника не убежишь, но их там нет. Прямо мистика какая-то. Ладно, спасибо, что предупредил. Вы куда? Главное, у себя, не знаешь. Или поехал домой? Под словом «домой» Олег имел в виду квартиру в Луганске, где на время СВО жил глава филиала ГРУ генерал Чащин. Был вместе со всеми на мониторе. Пойду поговорю. Раздался писк мобильного руфона. «Лёгок на помине!» — усмехнулся мозговой, догадавшись, кто звонит. Шелест вытащил очки и вижен нацепил. Действительно звонил Чащин. «Олег Иванович, зайди!» «Еду!» — отозвался полковник, подумав, что раз генерал не спросил, где он в данный момент, значит, знал о местонахождении начальника управления спецопераций. Чащин, лица с сбритой головой и крючковатым совинным носом, находился в своем кабинете на первом этаже штаба. Там же сидел его зам, полковник Терещенко, больших габаритов товарищ, бледнолицый и усатый. Он кивнул Шелесту на стул, и тот сел рядом, глядя на владельца кабинета, разговаривающего по рации. Закончив разговор, Чащин положил локти на стол, и его пор посмотрел на Шелеста льдистыми глазами: "Что происходит, Олег Иванович?" Шелест стоически выдержал замораживающий собеседника взгляд генерала. «Война, Глеб Борисович!» Повискучащина поразмеилась судорога. Он поморщился, потер ее пальцами. «Партизаны на САУ! Твоих рук дело!» Шелест остался невозмутим. «Никак нет, товарищ генерал!» Начальник разведки побарабанил пальцами по столу. «Президент в ярости! Командующий требует найти авантюристов!» Самойлов утверждает, что мы за спиной командующего ведем тайную войну с олигархами. «Это, мягко говоря, неправда. Мы воюем с нациками, украинскими фашистами и их пособниками, где бы они ни находились». «Великанов утверждает», — заговорил Терещенко, «что на месте нахождения САУ была задержана капитан Иваненко и ее парни. Как ты это объяснишь? Ведь она твоя креатура». Она выполняла спецзадание и случайно оказалась не в том месте и не в то время. «Ты понимаешь, что если партизан поймают, тебя ждет трибунал?» Полковник посмотрел на Шелеста. «Да и нас тоже». «Трибунала не будет, Глеб Борисович». «Уверен?» Шелест выдержал еще один рентгеновский взгляд чащено. «Да, товарищ генерал». «Ладно, иди отдыхай. Завтра в девять ко мне с докладом о... Хм, спецзаданиях твоих разведчиков». «Есть». Олег встал, кинул подбородок на грудь и вышел, унося скрестившиеся на нем взгляды руководителей ГРУ.